Тем временем Каяленк пытался освободиться от пута. Его локти и запястья были привязаны к ручкам кресла второго пилота, икры и лодыжки крепко прикованы к его основанию. Однако у него еще оставалась возможность двигаться. Он ерзал на кресле из стороны в сторону, и каждый раз веревка, больно врезаясь в его тело, перетиралась о металлический подлокотник. Медленно раскачиваясь и поворачиваясь, натягивая путы все сильнее и сильнее, Он осторожно проверял прочность веревки. Затем он начал раскачиваться сильнее слева направо и вперед-назад. Через минуту он уже истер себе кожу, и еще через минуту показалась кровь. Кровь, смешиваясь с потом, быстро покрыла его руки и залила сиденье и пол впереди него. Но Кайленк не обращал на это внимания. Он был полностью сосредоточен на том, как веревка медленно, нить за нитью перетирается а металл кресла. Это заняло почти пять минут, но, наконец, одна из петель, удерживавшая его левую руку, лопнула. Его рука стала двигаться свободнее, и вскоре порвалась и вторая окровавленная петля. С удвоенной силой он набросился на узлы, связывавшие его правую руку. Его пальцы, мокрые от пота и крови, не слушались. Это была тяжелая работа, но еще через минуту он освободил правую руку и принялся за веревки на ногах. Ему пришлось наклониться вперед и вниз, чтобы добраться руками под кресло. Каждые двадцать или тридцать секунд приходилось делать перерыв, потому что у него начинала кружиться голова. Удивительно, что освобождение ног заняло больше времени, чем рук. Но в конце концов он был свободен. Он медленно поднялся, тяжело дыша от усталости. Сжав зубы и опираясь на окровавленное кресло, он осторожно разминал затекшие от долгой неподвижности ноги. Когда не менее в ногах прошло, Кайлинг отправился за аптечкой. Он осторожно стер кровь, дезинфицирующей салфеткой, и намазал ссадины панацелином. Затем он подумал, что ему делать дальше. Одним из вариантов было просто закрыть шлюз и улететь, оставив Андерсона и Сандерс разбираться с Грейзеном самостоятельно. На первый взгляд, этот вариант казался самым лучшим. Ведь у него не было оружия, да и люди на станции относятся к нему, скорее всего, не лучше, чем к Грейсону. Но он знал, что призрак будет недоволен. Грейсон вполне мог сбежать, а после того, как он покинет Академию, найти его будет невозможно. Особенно, если перед побегом он убьет Сандерс. Чем больше Кайленк размышлял, тем лучше он понимал, что это последний шанс для Цербера остановить жнецов. И даже если это означало, что ему, безоружному, придется противостоять Грейсону, он не мог позволить себе этот шанс упустить. Решившись, он уже не стал терять времени. Он быстро миновал шлюзы и вышел в комнату, которая явно была зоной досмотра. Посреди комнаты лежали два тела – мужское и женское. Кайленг увидел, что они убиты ножом. То, что Грейсон не сокрушил их с помощью биотики, дало Кайленгу надежду. Это могло означать, что его враг устал и, возможно, даже уязвим. Он ощутил знакомое возбуждение. В первую очередь он был убийцей, хищником. Он жил ради охоты. И охота началась.